Кипчаки. Древняя история тюрков и Великой степи. Наша Родина – степь, а Колыбель – Алтай. Вступление. На тюркском языке говорила и говорит очень много людей. Миллиарды. От снежной Якутии до Западной Европы. От Сибири до жаркой Индии. Даже в Африке есть поселение, где звучит тюркская речь. Велик и необычайен тюркский мир. Самые многочисленные в нем – турки. Их более 70 миллионов человек. Они живут в Турции, большой стране, известной во всех уголках мира. Известной своим народом, старинными обычаями, высокой и неповторимой культурой. О ней написаны тысячи книг и статей. А О Тафаларах, которых всего-то несколько сот человек, наоборот, многого не расскажешь. Они малоизвестны, обитают в глухой сибирской тайге, в двух-трех небольших деревеньках. Зато самый древний и самый чистый диалект тюркского языка, возможно, сохранили именно Тафалары. Их жизнь веками протекала почти без общения с другими народами. Ничто не засоряло их речь. Скрытно жили они в своей тайге. Пришельцы здесь всегда были в редкость. Действительно, велик тюркский мир. И очень загадочен. Он как бриллиант, каждая грань которого — народ. Азербайджанцы, алтайцы, балкарцы, башкиры, гагаузы — казахи, караимы, карачаевцы, киргизы, крымские татары, кумыки, нагайцы, татары, тувинцы, туркмены, уйгуры, узбеки, хакасы, чуваши, шорцы, якуты. Всех сразу и не вспомнить. Десятки народов объединяет тюркский мир, народов, родственных друг другу и все же особенных. Их называют тюркоязычными, их речь неповторима, она с оттенком звуков и смыслов. Порой одно и то же слово у разных тюркоязычных народов имеет совершенно другой смысл, и это нормально, потому что в этом проявляется безграничность тюркского языка, его удивляющая простота и древность. Но так было не всегда. Когда-то в давние времена тюрки жили на древнем Алтае и говорили на одном языке, понятном всем. Примерно две с половиной тысячи лет назад началось великое переселение народа. Тесно стало ему в долинах Алтая. Племена отселялись на новые земли, уходили в другие страны, порою очень далеко. Связь с родиной терялась. Тогда... И началось деление речи на наречия, диалекты, понятные лишь своим. Однако общий язык не забывался. На нем по-прежнему общались на базарах и ярмарках, куда съезжались купцы из дальнего далека. Этот общий язык дал начало тюркскому литературному языку. Поэты-исказители в своих произведениях оттачивали каждое слово, чтобы потом услаждать им весь тюркский мир. На общем языке говорили государственные чиновники, собирая войска или принимая подати. Целые государства говорили и писали по-тюркски. А еще это был язык религии, которая объединила всех тюрков в единый народ. На нем читали молитвы в честь Бога Небесного Тенгри. Очень вероятно, что с религий тюрков начинались все другие религии мира. Что именно язык отличает один тюркский народ от другого? Не в многообразии ли языков секрет того бриллианта, который зовется «Тюркский мир»? Увы, все куда сложнее. Оказывается, на планете есть народы, которые не знают, что их предки — тюрки, и не догадываются об этом. Враги когда-то поработили их и под страхом смерти запретили говорить на родном языке. Вот люди и забыли его, а с ним забыли предков и все, что было прежде. Они стали беспамятными народами, Живут, не ведая об истинном прошлом, придумывают себе прошлое сами. К сожалению, в истории планеты бывало и такое. Они, эти люди, лицами, фигурами, по-прежнему похожи на забытых ими предков. По-другому и быть не могло. Именно таковыми, беспамятными, стали многие европейские народы. Австрийцы и баварцы, болгары и боснийцы, венгры и литовцы, датчане и норвежцы, шведы и немцы, поляки и саксонцы, сербы и украинцы, чехи и хорваты, бургунды и каталонцы. Едва ли не все они голубоглазые, светловолосые, как древние тюрки. и ничего о себе не помнящие. Просто поразительно. Хотя еще до XIII века тюркская речь только и звучала в городах Европы. То был язык церкви. Немало тюрков, забывших свое родство, есть среди темноволосых американцев, армян, грузин, испанцев, итальянцев. И особенно среди иранцев, индийцев, русских и французов. Они сохранили внешность своих предков и тоже все напрочь забыли. Грустная история. К сожалению, сами тюрки ее сделали такой, грустной, вернее, недосказанной, забытой, жалкой. Отдельно в ней стоят казаки. Народ не народ, племя не племя, не поймешь. Свою истинную историю скрывают, придумывая ей взамен небылицы. Вот и вышло, что казаки словно затерялись где-то на перекрестке времен. Считают себя славянами, но не забыли родной язык. В иных казачьих станицах по-прежнему говорят «гуторят» или «балакают» именно на тюркском, лукаво называя его не родным, а домашним, своим языком. Я долго пытался понять, почему так малоизвестен тюркский мир. Случайно ли это? Ни один язык не имеет столько оттенков и наречий, диалектов, как тюркский. Предки у людей одни, история одна, а языки разные, и сами народы получились разными, чужими друг другу. Действительно, почему? Ответ нашелся в истории в туманной глубине веков. Об этом... И хочу рассказать. Рассказать так, чтобы все было понятно даже ребенку. Просто, как в школьном учебнике, который еще не написан. Поделюсь с читателем своим видением мира. Такое оно у меня. Книга «Кипчаки. Древняя история тюрков. Начало рассказа». Ее продолжит другая книга «Агузы. Средневековая история тюрков». Прочитав их, может быть, люди иначе посмотрят на себя, на других людей и на мир в целом. Возможно, кто-то увлечется и захочет почитать другие мои книги о тюрках, станет тюркологом или просто неравнодушным к жизни человеком.